Глава 84. За несколько месяцев между нами установились очень близкие отношения. Мы привыкли вместе ходить по магазинам, а по воскресеньям, вместо того, чтобы слоняться по рынку вдоль шоссе, вместе с Энцо отправлялись в центр, чтобы девочки могли искупаться в море и позагорать. Мы шли по Веа, Карачелла или через парк, вилла комунале. Энцо нес Тину на плечах. Он очень ее баловал, пожалуй, даже слишком. Но я о моих дочках не забывал. Покупал им воздушные шарики, сладости, играл с ними. Мы с Лилой нарочно держались позади и болтали обо всем подряд, но не так, как когда были подростками, те времена канули безвозвратно. Она просила меня прокомментировать то, что слышала по телевизору. Я делилась с ней тем, что знала сама, рассказывала о постмодерне, о проблемах в издательском деле, о новых феминистских идеях. Лила слушала внимательно, с легкой почти незаметной усмешкой, а если перебивала, то только просьбой разъяснить непонятное. Своего мнения она никогда не высказывала. Мне нравилось говорить, нравилось, с каким любованием она смотрела на меня. Нравилось слышать от нее «Как много ты знаешь!» «О каких проблемах размышляешь!» Даже когда мои рассуждения казались ей смешными. Когда я спрашивала, что она сама думает по тому или иному поводу, она отмахивалась – Не заставляй меня нести чепуху. Она часто расспрашивала меня об известных людях и очень расстраивалась, если выясняла, что я с ними не знакома. Не меньше она огорчалась, и когда я говорила неприглядную правду о тех из них, с кем мне приходилось иметь дело. Mm. Значит, заключала она, эти люди совсем не такие, какими кажутся. Ну, обычно они хорошо выполняют свою работу, но при этом жадные, безжалостные, липнут к сильным... отыгрываются на слабых, собираются в команду, чтобы бороться с другими командами. Женщину воспринимают как комнатную собачонку, говорят пошлости, а при первой возможности пытаются тебя облапать, как у нас в общественном транспорте. «Ты не преувеличиваешь?» «Вовсе нет. Чтобы рождать новые идеи, не обязательно быть святым. А подлинных интеллектуалов вообще мало. Основная масса ученых способна только критиковать чужие идеи». Основные силы они тратят на садистские издевательства над конкурентами. «Тогда почему ты все еще с ними?» «А я не с ними. Я здесь.» Мне хотелось, чтобы она считала меня частью другого мира, но не такой, как прочего обитатели. Она сама меня к этому подталкивала. Ей нравился мой сарказм по отношению к коллегам, Иногда мне казалось, что она ждет от меня доказательств того, что я действительно принадлежу к кругу людей, которые диктуют широким массам, что именно следует думать о тех или иных предметах. По ее мнению, мое решение вернуться в квартал могло быть оправданным только при условии, что я продолжу вращаться среди людей, публикующих книги, пишущих для журналов и газет, мелькающих по телевизору. Она соглашалась признать меня подругой и соседкой при сохранении этой ауры — а я не возражала. Ее поддержка вселяла в меня уверенность. Она шагала рядом со мной, рядом шли наши дочки, но в то же время я была не такая, как она. Я была человеком другого масштаба. Моему самолюбию льстила, когда она говорила, что в отличие от нее у меня огромный жизненный опыт. Я рассказывала ей о Франции, Германии, Австрии, Соединенных Штатах, о дискуссиях, в которых мне довелось участвовать в разных странах, о своих последних любовниках. Она слушала меня с легкой улыбкой, но о себе не говорила ничего. Даже мои откровения об отношениях на одну ночь не вызывали ответной доверительности. «Тебе хорошо, Сенсо? спросила я ее как-то. «Еще бы». «Другие мужчины совсем тебя не интересуют?» «Нет». «Ты сильно его любишь?» «Еще бы». Больше я не вытянула из нее ни слова. О сексе рассуждала только я, делясь самыми интимными подробностями — Я отрещала безумолку, она молчала. Но все же и я извлекала из наших прогулок кое-что полезное. Одно ее присутствие, как это было всегда, пробуждало мой мозг и заставляло размышлять. Наверное, поэтому меня постоянно тянуло к ней. От нее по-прежнему исходила энергия, которая вдохновляла меня и необъяснимым образом помогала находить верное решение. Эта ее способность распространялась не только на меня – Иногда она приглашала нас с девочками к себе на ужин, но чаще я звала их с Энсу и, разумеется, Стиной. Тиной. Звать Джонаро было бесполезно. Он вечно шатался где-то, возвращался глубокой ночью. Энсо беспокоился за парня, а Лила говорила, «Он уже взрослый, пусть делает, что хочет». Я понимала, что она просто пытается его хоть немного успокоить, потому что у нее в голосе звучали те же интонации, что и во время наших бесед. Энсо кивал, — Ее слова действовали на него умиротворяюще. То же происходило, стоило нам появиться на улице. Мы вместе ходили по магазинам, и я не уставал удивляться ее авторитету среди местных. По дороге ее постоянно кто-то останавливал, отводил в сторонку и шептал что-то на ухо. Она молча слушала. «Почему все так ей доверяли? Из-за успехов в новой работе? Почему людям казалось, что она всесильна? Может, секрет заключался в ее всегдашней энергетике?» которая к сорока годам преобразила ее в кого-то вроде волшебницы, заставляя окружающих благоговеть перед ней, хоть и не без страха? Не знаю. Как неудивительно, к ее мнению прислушивались гораздо внимательнее, чем к моему. А ведь я была известной писательницей. Накануне выхода книги издательство вовсю раскручивало меня. Республика опубликовала статью с моим фото чуть ли не в полстраницы. Совсем скоро читайте самые ожидаемые романы Лены Греко Действие разворачивается в Кроваво-Красном Неаполе, каким вы его еще не видели, ну и так далее. Но здесь, где мы родились, меня считали чем-то вроде декорации к ее заслугам. Все, кто знал нас с детства, не сомневались. Такая известная персона, как я, появилась в квартале исключительно благодаря Лиле.